201. Март 23. Мыслью творится достижение. Бытие переносится в мысль, и мыслью преображает сознание. Забота о мысли. В луче происходит преображение, а себя в постном луче делает процесс непреложным, и все недостатки перерождаются в положительные свойства по линии родственных противоположностей. Когда есть что преображать, двигаться можно уверенно только тепленькие утешения не имеют, ибо нечего им трансмутировать в положительные качества духа. при пламенном устремлении можно не смущаться своими недостатками ибо это есть материал из которого творятся достоинства. придите ко мне все, кто бы вы ни были и какими бы несовершенствами ни были обременены, только придите. только устремитесь. В башне мои перелью, переплавлю их все в драгоценный металл, но при условии огненного, ярого, несломимого устремления. Преображение духа — процесс двусторонний, он идет с моей стороны, стороны идущего ко мне духа. Зов под знамя мое обращен ко всем, всем, всем, за исключением иерархии темных и тех, кто бесповоротно предал себя тьме. но каждому обратившемуся ко мне, даже если он темный, надежду даю на спасение. Ибо солнце мира восходит над добрыми и злыми, свет его доступен каждому дыханию.